Глава 39. Пока я тряслась, обнимая себя руками и пытаясь подавить всхлипы, разрывающие горло, заметила возле Руслана суету. Он пришел в себя, снял маску и попытался встать. «Мой байк! Где мой байк?» Несвязно горланил он. «Руслан, как ты? Как себя чувствуешь? Что болит?» Подскочила я к носилкам и, заметив, что он вырывается, добавила. «Что ты творишь? Успокойся, пожалуйста!» Он застыл. Его мутный взгляд замер на мне. «Рита!» Парень болезненно поморщился. Казалось, его сознание медленно проясняется. «Что ты здесь делаешь?» «Я просто хочу убедиться, что ты в порядке!» Растерянно промямлила я. В этот момент медработник сделал Руслану укол, и через несколько минут его тело расслабилось. «Можно подумать, тебе не плевать», — выдавил он ватным голосом. «С чего мне должно быть плевать?» — обиженно выкрикнула я и, вспомнив, что за нашей сценой наблюдает посторонний, избавила тон. «Ты разве не выбрала мужа?» — устало протянул Руслан, и я заметила, как лица медработников вытянулись. «Что? Ты бредишь?» — выпалила я и, склонившись к нему, попыталась понять, в своем ли он уме. Мне кажется, у него галлюцинации. Поделилась я подозрениями с врачом, и тот сразу же принялся осматривать Руслана, посвятив ему в глаза фонариком и вынес вердикт. Взгляд ясный, зрачки не расширены. Зачем ты так со мной, Рит? Протянул Руслан, поймав мою руку. Как? Я вообще тебя не понимаю. Недоумевающе посмотрела я на него. Тебе плохо? Голова болит? «Что-нибудь болит?» — спросила я, тыльной стороной пальцев, осторожно прикоснувшись к его лбу и щеке. «Сердце болит», — прямямлил он. Я в ужасе посмотрела на медбрата. И тут Руслан выдал. «Из-за тебя». «Разве так можно шутить?» Возмутилась я и машинально толкнула его ладонью в плечо. Руслан застонал, и я виновато выпалила. «Прости, прости». «У тебя с ним будет ребенок, продолжил он, словно в бреду. «Господи! Да с кем с ним?» — устало выдохнула я. «С этим уродом, Матвеем!» «С каким Матвеем, черт возьми? Причём здесь он вообще?» Пыталась я понять суть его невнятных речей. «У вас будет ребенок, повторил он. «Не у вас, Руслан, а у нас». Не выдержав, поправила я. Его глаза расширились, и парень попытался приподняться. «Повтори». «Да у нас с тобой будет ребенок! Я беременна! Срок пять недель!» Произнесла я медленно, выделяя каждое слово. Руслан медленно опустил голову на носилки и прикрыл глаза. Его тело обмякло, стало неподвижным, и в моей груди снова всколыхнулся страх. К счастью, в этот момент мы подъехали к больнице, его сразу же увезли на обследование, а мне разрешили подождать приемного покоя. Время тянулось как вечность. Я сидела, сжимая в ладонях стакан с водой и считала каждый вздох, пытаясь не сойти с ума от ожидания. Коридор больницы казался бесконечным. Люди приходили и уходили. А я все смотрела в одну точку, всей душой надеясь, что с Русланом все будет хорошо. Не выдержав, я вскочила на ноги и подошла к проходящей мимо медсестре. «Скажите, пожалуйста, как состояние парня, которого недавно привезли на скорой?» «Извините, у меня нет такой информации», — коротко ответила она. «А вы можете узнать? Пожалуйста, прошу вас. Я уже жду здесь больше часа», — взмолилась я. Женщина окинула меня недовольным взглядом. Я понимала, что выгляжу ужасно. Мокрая, помятая, взъерошенная, зареванная. В обычной ситуации я сунула бы ей деньги, и все сомнения отпали бы сами собой. Но сейчас у меня ничего с собой не было. «Прошу вас, я вас позже обязательно отблагодарю», — настаивала я. «Я приехала сюда на скорой. Все вещи остались в машине». Я запнулась. «Машина». Я же бросила ее открытой на дороге, кажется, даже не заглушив. «Надеюсь, найдутся добрые люди и припаркуют ее в сторонке, ну или вызовут эвакуатор». «Хорошо», — вздохнула медсестра. «Попробую что-нибудь узнать». «Большое спасибо». Минут через двадцать она вернулась и сообщила. Все в порядке. Можете пройти к палате. Врач сейчас подойдет. Я не помню, как дошла до палаты. Ноги переступали сами собой, а в голове эхом повторялся мой крик. Звук дождя и сирен. Когда я остановилась от двери, она открылась, и мне навстречу вышел доктор. «Как он?» — поинтересовалась я, затаив дыхание. «В порядке. Можно сказать, повезло. Оделался садинами и легким сотрясением», — сообщил врач. «Уже даже пришел в себя и настаивает на том, чтобы его выписали». «Я могу его увидеть?» — с надеждой спросила я. Мужчина кивнул и удалился а я несмело приоткрыла дверь. Руслан устроился на постели полусидя. Волосы влажные, взъерошенные, на руках и лице красовались пластыри разных размеров. Когда я вошла, он поднял глаза, и наши взгляды встретились. Все внутри меня замерло. Я остановилась посреди палаты, не решаясь подойти ближе. «Ты правда здесь?» — произнёс он. Теперь его голос звучал твёрже. Я уже решил, что мне всё приснилось. Я всхлипнула, поджав губы. Он в порядке, слава богу. И, не отдавая себе отчёта, бросилась к нему и заключила в объятия. всё, всё успокойся!» Обнял он меня в ответ. «Всё позади!» Но я не могла успокоиться. Меня била нервная дрожь, и слезы сами собой катились по щекам. «Врач сказал, что всё хорошо!» Выдавила я, всхлипывая. «Только ссадины и легкое сотрясение. Ты правда в порядке? Ничего ведь больше нет?» «Я цел», — ответил он, отстраняя меня от себя, и, заглянув мне в глаза, спросил. «Как ты?» «Я очень испугалась за тебя», — выдавила я. Голос дрогнул, по щекам снова покатились слезы. Он стер влажные дорожки большим пальцем. «У нас будет ребенок. Это правда?» «Мне не почудилось?» — спросил Руслан, и я заметила, как в эту секунду он напрягся, словно боялся услышать что-то другое. Я кивнула, поджав губы, и опустила голову, опасаясь его реакции. «Я его убью!» — неожиданно прорычал парень. «Кого?» — Недоуменно ставилась я на Руслана. «Прости меня, пожалуйста, прости, что поверил этому мудаку, но все выглядело так убедительно!» Произнес он после того, как рассказал мне о визите Матвея. «Прости, что обидел тебя. Я обещаю, что такого больше никогда не повторится». «Неважно. Я не хочу сейчас об этом говорить». Отмахнулась я, снова прижавшись к его теплой груди. «Рита, пусть врачи и тебя тоже осмотрят. Ты сегодня столько всего пережила», — вдруг предложил Руслан. «Не нужно, я в порядке». «Просто перенервничала». Отказалась я, не желая больше ни на секунду с ним расставаться. «Ты уверена?» Не отступал он, с тревогой глядя на меня. «Полностью», — кивнула я уверенно. «Ну, тогда нам нужно как можно скорее пожениться», — вдруг заявил Руслан. «Ох уж это его непринужденная прямота! Я вообще-то еще замужем», — напомнила я, брезгливо поморщившись. От одной этой мысли становилось неприятно. Об этом не беспокойся, обещаю. Теперь все быстро решится, решительно покачал головой Руслан. К тому же, ты мне еще не сделал предложение». Мой ребенок у тебя в животе все сделал за меня, усмехнулся он и осторожно положил теплую ладонь на мой живот. Я не из тех, кто из-за беременности выходит замуж, упрямо вздернула я подбородок. «А из-за любви?» — уточнил Руслан, хитро прищурив глаза. Я отстранилась и посмотрела ему в лицо. «Да-да, Рита, я тебя люблю», — совершенно искренне признался парень. «Надеюсь, этой причины достаточно, чтобы выйти за меня замуж». В этот момент у меня в груди словно запорхали тысячи разноцветных бабочек. «Только в том случае, если и я тебя люблю» прошептала я с улыбкой. «Любишь?» — спросил он, привычно загнув бровь. «Люблю, дурачок, очень. Но больше никогда не смей меня так пугать. И вообще теперь никаких мотоциклов. К тому же я тебе еще не до конца простила», — произнесла я строго. «Так, Рита, притормози. Мы еще не женаты, а уже столько условий». Рассмеялся Руслан и, снова протянув меня в свои объятия, нежно поцеловал. Сначала осторожно, бережно, будто боясь навредить мне, затем глубже, настойчивее, заставляя меня теперь дрожать не от страха, а от желания».